20 января. Родился Федерико Феллини. 1920 год. И Филини плывет. Задолго до своего девяностолетия, имеющего быть сегодня, Филини стяжал репутацию художника светлого, жизнерадостного, всеприемлющего. Крылатой стала фраза Никиты Михалкова о том, что улыбка Федерико взошла над миром, как солнце. «Воистину, что пройдет, то будет мило». Это тем более удивительно, если вспомнить, что Феллини на протяжении сорокалетней режиссерской жизни только и делал, что переживал кризисы и об этих кризисах снимал. Каждая новая его картина а явных провалов не было», Встречалась с дружной руганью прежних поклонников, хоть и приводила к нему толпу новых адептов. Ина Туманян, превосходный режиссер, одна из моих гуру в молодости, рассказывала, как некий метр в Гико каждый новый фильм Филини встречал словами "Филини кончился». И после Сатирикона она не выдержала. «Чтоб ты так начался, как он кончился!» Но отказать этому мнению в известной справедливости нельзя. Феллини раз 15 кончался, чтобы начаться заново. Вспомним, дорогу, стяжавшую ему всемирную славу, называли концом неореализма, а то и предательством его идеалов. Что это за христианская притча вместо социального протеста? Что это за поэтизмы вместо суровой правды? Сам он счел картину полным провалом и впал в депрессию, не вполне излеченную даже Серебряным львом. «Сладкую жизнь», феерическую фреску, из которой выросла половина кино шестидесятых, связывали с кризисом нарратива, сюжета, осмысленного законченного высказывания. После восьми с половиной эти упреки зазвучали крещендо. «Никого» в том числе, кажется, самого Филини, нашедшего финал после полутора лет мучительного разлада с собой и материалом, не утешал тот факт, что в последнем танце вокруг фантастической абсурдной декорации разбитая жизнь склеивается, мозаика складывается. Сегодня получилось, завтра может не получиться. Мир разорван непоправимо. Всю вторую половину пути Феллини ностальгически вспоминал об утраченной гармонии. А где она была, эта гармония? В «Мошенниках», может быть, которых только ленивый не пнул за всю ту же эклектику? Общим местом стало утверждение, что в 70-е годы Феллини так и не создал ничего равного первым шедеврам. И я бы охотно под ним подписался, если бы первым его фильмом, который я увидел, не был «Казанова», демонстрировавшийся во Дворце Молодежи по случаю гласности в 1986 году. Три дня подряд его показывали, и три дня подряд я на него ходил и три раза постыдным образом утирал мокрые глаза в сцене, где карлики купают великаншу. Я не знаю лучшего фильма о душе Европы, о самой ее сущности, о туманных дорогах, по которым катят фургоны бродячих циркачей, о невероятном, никогда больше не повторявшемся сочетании утонченности и брутальности, жестокости и сентиментов, Они отлично стыкуются и взаимно дополняются только в одном занятии, которому и предается Казанова, главный любовник Венеции. И оттого при всей механистичности, кукольности и условности секса в этой вполне бурлескной картине она говорит о любви, в том числе и физической, что-то несравненно более тонкое и важное, чем весь Пазолини, которого Нагибин назвал осатанелым по сравнению со стыдливым Федерико. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что «Казанова-то» как раз самый кризисный фильм Феллини, который сам он полагал главной неудачей. Любимый киновед назвал это кино самым явным провалом мастера – И я в священном ужасе вообразил, каково же должно быть остальное. Это остальное как раз не особо вдохновляет меня самого. Скажем, ночи Кабирии я стерегся бы называть вершиной по причине их откровенной простоватости, столь отчетливой сегодня даже в знаменитом финале. Но тут уж, наверное, не прав я». Каждый должен быть хоть раз неправ перед Филини, ибо любить все его творчество, состоящее из непрерывных самоотрицаний, воля ваша невозможно. Человек, снявший репетицию оркестра, самый знаменитый и широко толкуемый фильм о кризисе искусства как такового и невозможности спасти его иначе как через железную самодисциплину, а то и прямое принуждение, вряд ли может претендовать на звание «гармоничного художника». Да и вряд ли дорожил бы им. Скажу больше, я тут представил, как выглядел бы любой из сюжетов Филини, радостного нашего Федерика, в исполнении российских режиссеров. Не идеологизированных, нет, не советских, от тех, хоть советы требовали луча света, не то бы тоже изгалялись над зрителем, как могли, а от нынешних или хотя бы семидесятнических, когда уже вовсю сквозило в щели. Представьте себе, во что превратилась бы дорога с полоумной Джельсаминой, сладкая жизнь, с утратившим смысл жизни гламурным журналистцем в движении, впрочем, уже снят. А про Джинджер и Фред с двумя престарелыми танцорами я уж не говорю. В лучшем случае это была бы Кира Муратова, как в «Мелодии для шарманки», вышибающей из зрителя слезу коваными сапогами. А в худшем — «Балабанов» едва ли не самый талантливый режиссер сегодняшней России, который, однако, каждым своим фильмом словно мстит зрителю. «Меня все это мучает, так пусть и тебя доест». И знаете, какой вывод я из всего этого делаю, дорогие сограждане и зрители? Что мы с вами, в сущности, глубоко благополучные люди, даже слишком благополучные, если всмотреться, потому что для нас с вами сюжеты Фелинии нечто из ряда вон выходящее, а кризис – что-то исключительное. А для него это нормальное состояние жизни и, более того, повод воспринимать ее как подарок. Кризис, слава богу, значит, она развивается и продолжается, значит, не зажирели. И в этом смысле сегодня он, безусловно, самый востребованный и насущный режиссер – Нужнее, чем трагической Антониони, в паре с которым они так и воспринимаются многими, как Мандельштам с Пастернаком. Считается, что люди нервные и желчные любят ночь, крик или забрийский поинт, а толстые жизнелюбы с образцовым душевным здоровьем — кабирию или дольчевиту. Но если бы ледяные герои Антониони знали хоть малую талику того отчаяния, той бешеной неврастении, которая в каждом кадре трясет Федерика и его любимцев. К нему образцово приложимо то, что Борхес сказал о Честертоне, тоже якобы жизнерадостном. риском даже сказать, что Честертона это касается в куда меньшей степени. Весь его оптимизм — ширма, которой автор заслоняется от непрерывного ужаса от экзистенциальной дрожи, от врожденного ощущения дисгармонии. Все это зыблющийся покров травы над болотом, и это норма жизни. И это подарок, повод улыбнуться, как улыбается блаженная Кабирия или придурковатая джельсамина, Или небывалая, никогда не встречающаяся в жизни девочка с побережья из сладкой жизни. Можно представить себе, какое смешное, страшное и вопиюще неправильное кино снял бы он про нынешний кризис, столько раз им предсказанный, да в сущности и не прекращавшийся. Можно представить, как бы его разругали за очередной отход от себя и предательство всех законов жанра, и опять все сказали бы, что фили не кончился, и опять это было бы правдой, потому что художнику важно не абстрактное совершенство, а рост. По обыкновению проверить эти соображения я решил в разговоре с любимым собеседником, культурологом Андреем Шемякиным, известным в киносообществе способностью стремительно сгенерировать концепцию, из которой потом можно сделать диссертацию. «Шем», — сказал я, — «почему всякий ремейк фильма «Феллини» на любой другой почве обернулся бы трагедией? Ведь даже «Титаник» тут-то влияние корабля никто не отрицает, о том, как он тонет тогда как у Фелини он все-таки плывет. «Очень просто», — немедленно отозвался Шемякин. «Это потому, что Фелини живет и работает в мире постапокалиптическом, где жизнь ежедневно воспринимается как чудо. А мы живем в мире отсроченного апокалипсиса, который всегда где-то впереди». Золотые слова, братцы. «Апокалипсис происходит ежедневно». И улыбка Фелини восходит именно над ним. У нас кризис, и значит мы живые. Это вызов, смысл, норма, повод для высказывания, идеальная декорация для любви. Наша жизнь сладка. Наш корабль плывет.